День растянулся, как длинная глухая дорога в степи. Солнце село, по станице прошел табун, улеглась пыль, из почерневшего неба застенчиво глянула первая звездочка. Мишку одолевает нетерпение, а мать как нарочно долго провозилась у коровы, долго цедила молоко, в погреб полезла, и там прокопалась битый час. Мишка в юном около нее крутился. Скоро вечерить будем. Успеешь, непоседа, голодал. Но Мишка ни на шаг не отстает от нее. Мать в погреб, и он за ней. Мать на кухню и он следом. Пиявкой присосался, заподол уцепился, волочиться. Мамка, скорее, че вечерить. Да отвяжись ты, коросто липуче. Жрать захотел, взял кусок и лопай. А Мишка не унимается. Даже подзатыльник, схваченный от матери, и тот не помог. За ужином кое-как наспех поглотал Хлебова и опрометью в горницу. Далеко за сундук швырнул штанишки, с разбегу нырнул в постель под материное одеяло, сшитое из разноцветных лоскутьев, притаился и ждет, когда придет батянька, про войну рассказывать. Дед на коленях стоит перед образами, шепчет молитвы, поклоны отстукивает. Приподнял Мишка голову. Дед, трудно сгибая спину, пальцами левой руки в половицу упирается и лбом в пол. стук. А Мишка локтем в стену. бух. Дед опять пошепчет, пошепчет и поклон. стукает, а Мишка себе в стену бухает. Рассердился дед, повернулся к Мишке. Я Тебе окаянный, прости, Господи. Постучи у меня, я тебе стукну. Быть бы драки, но в горницу вошел отец. — Ты зачем же Минька тут лег? — спрашивает. — Я с маманькой сплю. Отец сел на кровать и молча начал крутить усы. Потом, подумав, сказал. — А я тебе в горнице с дедом постелил. Я с дедом не ляжу. — Это почему же? — У него от усов табаком дюжа воняет. Отец опять покрутил усы и вздохнул. — Нет, сынок, ты уж ложись с дедом. Мишка натянул на голову одеяло и, выглядывая одним глазом, обиженно сказал. — Вчера ты, ботянька, лег на моем месте, и нынче. — Ложись ты с дедом. Сел на кровати и, обхватив руками отцову голову, прошептал. Ты ложись с дедом, а то маманька с тобой, должно быть, не будет спать, от тебя тоже табаком воняет. Ну, ладно, ляжу с дедом, а про войну рассказывать не буду. Отец поднялся и пошел в кухню. — Батянька, но... ну! — Ложись уж тут, — вздыхая, сказал Мишка и встал. — А про войну расскажешь? «Я расскажу». Дед лег к стенке, а Мишку положил с краю. Немного погодя пришел отец, придвинул к кровати скамейку, сел и закурил вонючую цигарку. «Видишь, оно какое дело было? Помнишь, за нашим гумном когда-то был посев лавочника?» Мишке припомнилось, как раньше бегал он по душистой высокой пшенице, перелезет через каменную огорожу гумна, и в хлеба. Пшеница с головой его хоронят, тяжелые черноусые колося щекочут лицо, пахнет пылью, ромашкой и степным ветром. Маманька говорила, бывало, Мишке: Не ходи, Минюшка, далеко в хлеба, а то заблудишься. Батянька помолчал и сказал, гладя Мишку по голове, — А помнишь, как ты со мной ездил за песчаный курган? Хлеб наш там был. И опять припомнилось Мишке за песчаным курганом вдоль дороги узенькая кривая полоска хлеба. Приехал Мишка с отцом туда, а полоса вся с котом потравлена, лежат грязными ворохами, втолоченные в землю колоси. Под ветром качаются пустые стебли. Помнит Мишка, как ботянька, такой большой и сильный, страшно кривил лицо, и по запыленным щекам его скупо текли слезы. Мишка тоже плакал тогда, глядя на него. Обратной дорогой спросил отец у бахчевника, — Скажи, Федот, кто потравил мой хлеб? бахчевник сплюнул под ноги и ответил а лавочник гнал скотину на рынок и нарочно запустил на твою полосу отец придвинул скамью ближе заговорил лавочник и остальные богатеи позаняли всю землю а бедным сеять было не на чем. вот так везде было ни в одной нашей станице шибко обижали они нас тогда жить стало туго Нанялся я в пастухи, а потом забрали меня на службу. На службе мне было плохо. Офицера за всякую малость в морду били, а потом объявились большевики, и старшой у них по прозвищу Ленин. Сам с собой он вроде не мудрящий, но ума дюжи ученого, даром что наших мужицких кровей». Задали большевики нам такую заковырину, что мы и рты поразявили. Что вы говорят, мужики и рабочие раззяву то ловите? Гоните, господ, и начальство в три шеи до да поганой метлой. Все ваше. Вот этими словами и растревожили они нас. Пораскинули мы умишками. Верно. Отобрали у господ землю и имение но их затошнило от поганого житья. Насчетинились и прут на нас, на мужиков и рабочих, войной. Понял, сынок? А тот самый Ленин, старшой у большевиков, народ поднял ровно пахарь полосу плугом, собрал солдаты рабочих и ну наколупывать господ. Аж пух и перья с них летят. «Стали солдаты и рабочие прозываться Красной гвардией». Вот и я был в Красной гвардии. Жили мы в большущем доме, — звался он Смольным. «Сенцы там, сынок, длиннющие, и горниц так много, что заплутаться можно. Стою я раз ночью, караулю вход, холодно на дворе». А у меня одна шинель, ветер так и нижет. Только вышли из этого дома два человека и идут мимо меня. Подходят они ближе, и угадываю я в одном из них Ленина. Подошел ко мне и спрашивает ласково, — Не холодно вам, товарищ? А я ему и говорю, — Нет, товарищ Ленин, не то что холод, но и никакие враги не сломят нас. «Не для того мы забрали власть в свои руки, чтобы отдать ее буржуазам!» Он засмеялся, и руку мне жмет крепко, а потом пошел потихоньку к воротам. Отец помолчал, достал из кармана кисет зашелестел бумагой, закуривая, чиркнул спичкой и на рыжем щетинистом усе увидал Мишка светлую и блестящую слезинку, похожую на каплю росы, какие по утрам висят на кончиках крапивных листьев. Вот какой он был! Обо всех забот унес, об каждом солдате с сердцем хворал. После этого часто я его видал. Идет мимо меня, увидит еще, вон, от Кель улыбнется и спрашивает, «Так не сломят нас буржуи?» «В носе у них не кругло, товарищ Ленин!» — бывало, скажу ему. По ему слову и вышло, сынок. «Землю и фабрики мы забрали, а богатеев, кровососов наших, по боку. Вырастешь, не забывай, что твой ботянька матросом был и за коммунию четыре года кровь проливал. К тем годам и я помру». И Ленин помрет, а дело наше до веку живо будет. Когда вырастешь, будешь воевать за советскую власть, как твой батька воевал. «Буду!» — крикнул Мишка, вскочил на кровать и хотел с размаху повиснуть на ботянькиной шее, да забыл, что рядом дед лежит, ногой на живот ему наступил. Дед как крякнет, руку протянул, хотел сцапать Мишку за вихор, но Батянька схватил Мишку на руки и понес в горницу. На руках у него Мишка и уснул. Сначала долго думал о диковином человеке Ленине, о большевиках, о войне, о проходах. Сначала сквозь дрему слышал сдержанные голоса, ощущал сладкий запах пота и махорки, потом глаза слиплись, веки словно кто ладонями придавил. Не успел уснуть. Увидал во сне город. Улицы широкие, куры в просыпанной золе купаются, На что в станице их многое множество, А в городе куда больше. Дома точь в точь, как отец рассказывал, Большущая хата, крытая свежим камшом, На трубе у нее стоит еще одна хата, У той на трубе еще одна, А труба самой верхней хаты в небо воткнулась. Идет Мишка по улице, голову кверху задирает, рассматривает, и вдруг откуда ни возьмись, шасть ему навстречу высоченный человек в красной рубахе. — Ты, Мишка, почему без делов шляешься? — спрашивает он очень ласково. — Меня дедуня пустил поиграть, — отвечает Мишка. — А ты знаешь, кто я такой? — Нет, не знаю. Я товарищ Ленин. У Мишки со страху колени подогнулись, хотел тягу задать, но человек в красной рубахе взял его Мишку за рукав и говорит «С Совесть у тебя, Мишка, и наломанный грош нету. Хорошо ты знаешь, что я за бедный народ воюю, а почему-то в мое войско не поступаешь. Меня дедуня не пущает, оправдывается Мишка. — Ну, как хочешь, — говорит товарищ Ленин, — а без тебя у меня неуправка. Должен ты ко мне в войско вступить и шабаш. Мишка взял его за руку и сказал очень твердо. — Ну, ладно, я без спросу поступлю в твою войску и буду воевать за бедный народ. Но ежели дедуня меня за это зачнет хворостиной драть, тогда ты за меня заступись. — Обязательно заступлюсь. Сказал товарищ Ленин, и с тем пошел по улице, а Мишка почувствовал, как от радости у него захватило дух. Нечем дыхнуть, хочет он что-то крикнуть, язык присох. Дрогнул Мишка на постели, брыкнул деда ногами и проснулся. Дед во сне мычит, жует губами, а в оконце видно, как за прудом нежно бледнеет небо, и розовой кровянистой пеной клубятся плывущие с востока облака. С тех пор каждый вечер рассказывал отец Мишке про войну, про Ленина, про то, в каких краях бывал. В субботу вечером сторож из исполкома привел во двор низенького человека в шинели и с кожаным портфелем под мышкой. Подозвал деда, сказал, — Вот привел к вам на хватеру товарища советского сотрудника. Он, прибывший из города, и будет у вас ночевать. — Дадите ему повечерить, дедушка. — Ну, конечно, мы не прочь, — сказал дед. — А мандаты у вас имеются, господин товарищ? Мишка удивился дедовой учености и, засунув палец в рот, остановился послушать. — Есть, дедушка, все есть, — улыбнулся человек с кожаным портфелем и пошел в горницу. — Дед за ним, а Мишка за дедом. — — Вы по каким же делам к нам прибыли? — дорогой спросил дед. — Я приехал перевыборы проводить. Будем выбирать председателя и членов совета. Немного погодя пришел с гумна отец, поздоровался с чужим человеком и велел маманьке собирать ужинать после ужина отец и чужак сели на лавке рядом чужак расстегнул кожаный портфель достал оттуда пачку бумаг и начал отцу показывать мишки не терпится вьется около хочет взглянуть взял отец одну бумажку Мишки показывает гляди минька вот это самый и есть ленин мишка вырвал у отца из рук карточку впился в нее глазами и рот от удивления раскрыл, на бумаге стоит во весь рост. Небольшой человек, вовсе даже не в красной рубахе, а в пиджаке, одна рука в карман штанов засунута, а другой вперед себя показывает. Уперся Мишка в него глазами, в один миг всего ощупал, Крепко, навовсе, навсегда вобрал в память изогнутые брови, улыбку, притаившуюся во взгляде и в углах губ, каждую черточку лица запомнил. Чужак взял из рук у Мишки карточку, защелкнул на замок портфель и пошел спать. Уже разделся, лег и закрылся шинелью, начал засыпать, когда услышал скрип двери, приподнял голову. — Кто это? По полу шлепают чьи-то босые ноги. — Кто там? — спросил он снова, и около кровати неожиданно увидел Мишку. — Тебе чего, малыш? Мишка минуту постоял молча. Потом, набравшись смелости, шепотом сказал. — Ты, дяденька, вот чего? Ты отдай мне Ленина. Чужак молчит, голову свесил с кровати и смотрит на него. — Страх! — охватил Мишку. — Ну, как заскупиться и не даст! Стараясь одолеть дрожь в голосе, торопясь и захлебываясь зашептал, ты мне отдай его на вовсе, а я тебе, я тебе подарю жестяную коробку хорошую и еще отдам все, как есть бабки. И... Мишка с отчаянием махнул рукой и сказал, и... сапоги. Какие мне потянька принес, отдам. А зачем тебе, Ленин? Улыбаясь, спросил чужак. Не даст, мелькнула у Мишки мысль, нагнул голову, чтобы не видно было слез, сказал глухо, значит, надо. Чужак засмеялся, достал из-под подушки портфель и подал Мишке карточку. Мишка ее под рубаху, к груди прижал, к сердцу крепко-накрепко и рысью из горницы. Дед проснулся, спрашивает, — Ну ты че бродишь, полуношник? Говорил тебе, не пей на ночь молока, а теперь вот приспичила. Помочись в помойное ведро. Мне тебя на двор водить вовсе без надобности. Мишка молчком лег, карточку обеими руками тискает. Повернуться страшно, как бы не измять. Так и уснул. Проснулся ни свет ни заря. Маманька только корову выдаила и прогнала в табун. Увидала Мишку, руками всплеснула. Да что тебя лихоманец мучает? Это зачем такую рань поднялся? Мишка карточку под рупахой жмет, мимо матери нагумно, под амбар юркнул. Вокруг амбара растут лопухи, зеленые непролазной стеной щетиницы крапива. Заполз Мишка под амбар, песок разгреб, ладонью сорвал пожелтевший от старости лист лопуха, завернул в него карточку и камешком привалил, чтобы ветер не унес. С утра до вечера шел дождь, небо закрылось сизым пологом, во дворе пенились лужи, по улице бежали на перегонки ручьи. Пришлось Мишке сидеть дома. Уже смеркалось, когда дед и отец собрались и пошли в исполком на собрание. Мишка натянул деда в картуз и пошел следом. Исполком помещается в церковной сторожке. По кривым грязным ступенькам в лес кряхтя Мишка на крыльцо и прошел в комнату. Под потолком ползает табачный дым. Народу полным-полно. У окна за столом сидит чужак, что-то рассказывает собравшимся казакам. Мишка потихоньку пробрался на самый зад и сел на скамью. — Кто за то, товарищи, чтобы Фома Коршунов был председателем, прошу поднять руки. Сидевший впереди Мишки Прохор Лысенков, зять лавочника, крикнул. «Гражданы, прошу снять его кандидатуру. Он нечестного поведения. Еще когда пастухом табун наш стерек замечен был...» Мишку увидал, как Федот Сапожник встал с подоконника, закричал, махая руками, «Товарищи, богатеем нежелательно в председателе пастуха Фому!» Но, как он есть пролетариат, и за советскую власть! Зажиточные казаки, стоявшие кучей около двери, затопали ногами, засвистали, шум поднялся в исполкоме. Не нужен пастух! Пришел со службы, нехай к миру в пастухи нанимается. К черту Фому Коршунова! Мишка глянул на бледное лицо отца, стоявшего возле скамьи и сам побелел от страха за него. — Тише, товарищи, собрание буду удалять! — орал чужак, грохая по столу кулаком. — Своего человека из казаков выберем! Не нужен! «Не хотим, мать-перемать!» — шумели казаки и, пущи всех, Прохор, взять Лавочника. Здоровый рыжебородый казак с серьгой в ухе и в рваном заплатанном пиджаке вскочил на скамью. «Братцы! Вон оно куда дело заворачивает! На храпом желают богатеи посадить в председателя своего человека, а там опять...» Сквозь стонущий рев Мишка слышал только отдельные слова, которые выкрикивал казак с серьгой. Землю, переделы, бедноте суглинок, чернозем заберут себе. Прохоров, председатели, гудели около дверей. Прохора, го-го-го-га-га-га на силу угомонились. Чужак, хмуря брови и брызгая слюной, долго что-то выкрикивал. «Должно ругается», — подумал Мишка. Чужак громко спросил, «Кто за Фому Коршунова?» «Над скамьями поднялось много рук. Мишка тоже поднял руку». Кто-то, перепрыгивая со скамьи на скамью, громко считал «шестьдесят три, шестьдесят четыре», не глядя на Мишку, указал пальцем на его поднятую руку, выкрикнул «шестьдесят пять». Чужак что-то записал на бумажке, крикнул «Кто за Прохора Лысенкова прошу поднять?» Двадцать семь казаков-богатеев и Егор Мельник дружно подняли руки. Мишка поглядел вокруг И тоже поднял руку. Человек, считавший голоса, поравнялся с ним, глянул сверху вниз и больно ухватил его за ухо. — Ах ты ж, поненок, метись цель, а то я тебя всыплю. Тоже голосует. Кругом засмеялись, а человек подвел Мишку к выходу, толкнул в спину. Мишка вспомнил, как говорил отец, ругаясь с дедом, и, сползая по скользким грязным ступенькам, крикнул — Таких правов не имеешь. Я тебе покажу права. Обида была, как и все обиды, очень горькая. Придя домой, Мишка всплакнул малость, пожаловался матери, но та сердито сказала, а ты не ходи, куда ни след. Во всякую дыру нос суешь. Наказание мне с тобой, да и только. На другой день утром сели за стол завтракать, не успели кончить, услышали далекую, глухую от расстояния музыку. Отец положил ложку, сказал, вытирая усы, — а ведь это военный оркестр. Мишку как ветром сдуло с лавки, хлопнула дверь в сенцах, за окошкой слышно частый туп-туп-туп. Туп! Вышли во двор и отец с дедом, маманька до половины высунулась из окна, «В конец улицы зеленой, колыхающейся волной...» Вливались ряды красноармейцев. Впереди музыканты дуют в большущие трубы, Грохает барабан, звон стоит над станицей. У Мишки глаза разбежались. Растерянно закружился на одном месте, Потом рванулся и подбежал к музыкантам. В груди что-то сладко защемило, Подкатилось к горлу, Глянул Мишка на запыленные веселые лица красноармейцев, На музыкантов, важно надувших Щеки, и сразу, как отрубил, решил, пойду воевать с ними. Вспомнил сон, и откуда только смелость взялась, уцепился за подсумок крайнего. — Вы куда идете? — Воевать? — А то как же. — Ну да, воевать. — А за кого вы воюете? — За советскую власть, дурашка. Ну, иди сюда, в середку толкнул Мишку в середину рядов. Кто-то, смеясь, щелкнул его по вихрастому затылку. Другой на ходу достал из кармана измазанный кусок сахара, сунул ему в рот. На площади откуда-то из передних рядов крикнули «Стой!». Красноармейцы остановились, рассыпались по площади, густо легли в холодке, Под тенью школьного забора к Мишке подошел высокий бритый красноармеец с шашкой на боку, спросил, морща губы в улыбке, — Ты откуда к нам приблудился? Мишка напустил на себя важность, поддернул сползающие штанишки. — Я веду с вами воевать. — Товарищ комбат, возьми его в помощники! — крикнул один из красноармейцев. Кругом захохотали. Мишка часто заморгал, но человек с чудным прозвищем Комбат нахмурил брови, крикнул строго. — Ну чего ржете, дурачье? — Разумеется, мы возьмем его. — Но с условием. Комбат повернулся к Мишке и сказал. — На тебе штаны с одной помощью. — Так нельзя. Ты нас осрамишь своим видом. — Вот, погляди. На мне две помощи. — И на всех по две. — Кобики, пусть тебе матка пришьет другую, а мы тебя подождем тут. Потом он повернулся к забору, крикнул, подмигивая, — Терещенко, пойди принеси новому красноармейцу ружье и шинель. Один из лежавших под забором встал, приложил руку к козырьку, ответил, — слушаюсь, и быстро пошел вдоль забора. «Живо беги! Пусть матка поскорее пришьет другую помощь!» Мишка строго взглянул на комбата. «Ты гляди, не обмани меня!» «Ну что ты! Как может?» «От площади до дома далеко!» Пока добежал, Мишка до ворот запыхался, дух не переведет. Возле ворот на бегу скинул штанишки и, мелькая босыми ногами вихрем, ворвался в хату. «Маманька! Штаны! помощь пришей!» В хате тишина. Над печью черным роем гудят мухи. Обижал Мишка двор, гумно, огород. Ни отца, ни матери, ни деда нет. Вскочил в горницу, на глаза попался мешок, Отрезал ножом длинную ленту, Пришивать некогда, да и не умеет Мишка, Наскоро привязал ее к штанам, Перекинул через плечо, еще раз привязал спереди И опрометью под амбар. Отвалил камень, глянул мельком на ленинскую руку, Указывающую на него Мишку, шепнул, переводя дух, «Ну вот видишь, и я поступил». «В твою войску!» Бережно завернул карточку в лопух, Сунул за пазуху и по улице вскачь. Одной рукой карточку в груди жмет, Другой штанишки поддергивает. Мимо соседского плетня бежал, Крикнул соседке Они мовна!» «Ну, перекажи нашим, чтобы обедали без меня!» «А ты куда летишь? Сорванец!» Мишка махнул рукой «На службу ухожу!» Добежал до площади и стал, как вкопанный, на площади ни души. Под забором папиросные окурки, коробки от консервов, чьи-то изорванные обмотки, а в самом конце станицы глухо гремит музыка, слышно, как по утрамбованной дороге гоцуют шаги уходящих. Из Мишкиного горла вырвалось рыдание, вскрикнул и что есть мочи побежал догонять, и догнал бы, обязательно догнал, но против двора кожевника лежит поперек дороги желтый хвостатый кабель, зубы скалит. Пока перебежал Мишка на другую улицу, не слышно ни музыки, ни топота ног.